Глава 15 Парижская опера. Акт 1 «Вы не говорить, вы делать». Рудольф Нуреев. В сентябре 1983 года Рудольф Нуреев наконец-то приступил к руководству балетной труппы. И не простой труппой, а старейшей танцевальной компанией в мире, балетом Парижской оперы созданном в 1661 году под названием «Королевская академия танца». И создал ее сам Людовик XIV, король солнца, великий танцовщик своего времени. Именно тогда во Франции был определен глоссарий танцевальных терминов, оставшихся навеки во всем мире на языке мольера. Для Нуреева Париж явился двойным возвращением к истокам танца. Именно в Париже зародился балет. Именно в Париже началась его большая карьера. Именно в Париже, на той же сцене гран опера начался и новый период его жизни. Нуреев раньше получал предложение возглавить труппу. В 1968 году был вариант в Лос-Анджелесе, и Нуреев уже почти согласился, но компания финансировалась из частного фонда, и вдруг все развалилось — в связи с внезапной кончиной спонсора. В 1973 году о приглашении Нуреева подумывала Парижская опера, но Нуреев, во-первых, не хотел прекращать своих выступлений, а во-вторых, по слухам, собирался заменить в опере половину личного состава танцовщиками-англичанами, что, естественно, никому не понравилось. Два года спустя, в 1913, В 1975 году «Метрополитен Опера» планировала создать под руководством Нуреева дочернюю компанию «Метрополитен Опера Бэлли Компани». Проект серьезно продвинулся. Но вскоре мы поняли, что Рудольф никогда не будет тратить свое время, чтобы обольщать спонсоров, и что его постановки будут для нас слишком обременительными, отмечала Джейн Херман, работавшая в театре в тот период. В конце шестидесятых серьезные авансы Нурееву делал Ковентгарден. Рудоль был очень польщен, и это правда, но все же хотел продолжить артистическую карьеру. Нурееву было почти 45 Мужчины-танцовщики как раз в этом возрасте выходят на пенсию. Пенсионный возраст для танцовщиков-мужчин наступал в 45 лет, для женщин — в сорок. По декрету от 12 марта 2002 года танцовщики обоего пола выходят на пенсию в 42 года. Рудольф понимал, что для него начинается новая жизнь, подчеркнул возраст, но ему было ясно, что и старая жизнь может продолжиться. Пока еще может. Биологические часы крутятся быстро, а потому надо использовать свои возможности. В конце концов, У него перед глазами были убедительные примеры балетного долголетия. Его дорогая Марго танцевала Джульетту, когда ей было 57. Наталье Дудинской было 46, когда она пригласила его в Лауренцию. Галина Уланова простилась со сценой в возрасте 52 лет. Марта Грэхэм и Мэрс Каннингем выступали, когда им было за 60. Жан Бабеле. Любимец Ролана Петти и Мариса Бежара вновь вернулся к работе в 56 лет. Алифарь, управляя балетной труппой Гранд-Опера, очень важный аргумент для Рудольфа, в возрасте 51 года еще танцевал Альбера в Жазели. Тогда почему же он, Нуреев, должен покинуть сцену? Однако Рудольфа мучили и другие соображения. В то время крупных танцовщиков мужчин часто приглашали руководить классическими компаниями. Барышников был директором Американского театра балета с 1980 года. Эрик Брюн в 1983 году возглавил национальный балет Канады, а другой датчанин Петер Мартинс встал во главе Нью-Йорк-сити Белли. Уже после назначения Нуреева в 1984 году датчанин Петтер Шауфус был приглашен руководить лондонским фестивалем балета. В 1985 году американец исландского происхождения Хельги Томассон стал директором балета Сан-Франциско, а в 1986 году англичанин Энтони Дауэлл возглавил лондонский королевский балет. Прежде чем стать кореографами, все они были знаменитыми танцовщиками, а на посту руководителей трупа значительно подняли уровень и престиж мужского танца. В феврале 1982 года Нуреев подписал контракт на три года о том, что он будет директором танцевальной труппы Парижской оперы. В контракте оговаривалось, что во Франции он будет присутствовать не более шести месяцев в году с целью избежать статуса французского резидента, что автоматически обязывает платить все налоги, и получать на посту директора 35 тысяч франков в месяц нуреев обязался ежегодно ставить не менее одного спектакля за собой он оставлял право танцевать максимум 40 раз за сезон с выплатой гонораров 30 тысяч франков за каждый спектакль привилегию участвовать в премьерных спектаклях нуреев оставлял солистом труппы В сравнении с тарифами для оперных певцов и дирижеров этот контракт не был для оперы таким уж разорительным в общем это был приемлемый компромисс для обеих сторон. Но, как мне кажется, опера выигрывала больше. Нуреев принес в Гранд-Опера свой обширный хореографический багаж, накопленный за 35 лет. И он наизусть знал великие балеты Мариуса Петипа. Вот с этой точки зрения он и был настоящей находкой для парижан, потому что отношения с Советским Союзом до сих пор были натянутыми и не было никого кто бы мог приехать и поставить их несомненно нуреев уже ставил многие из этих балетов в других городах но впервые он мог объединить все балеты в рамках одной компании причем не самый плохой назначение нуреева в труппе встретили неоднозначно Он и раньше регулярно танцевал с Труппой, а три его постановки уже были в репертуаре. К началу сезона многие побаивали, что Нуреев поглотит балет, что отныне в афишах будет только Нуреев с Парижской оперой. Вот, в скобках, как это уже было с национальным балетом Канады. Труппа не забыла. И неприятный инцидент, произошедший три года назад. Намечались гастроли в США, куда французский балет не выезжал в течение 32 лет. Гастроли должны были начаться в апреле 1980 года в Нью-Йорке, затем продолжиться в Вашингтоне. В программе значились «Манфред», балет Нуреева в его же исполнении, и некоторые другие спектакли. Незадолго до поездки выяснилось, что Нуреев собирается танцевать за главную роль в «Манфреде» восемь раз – в ущерб другим постановкам и интересам других артистов. Дело дошло едва ли не до забастовки, и турне было отменено. Его назначение в самом деле было для нас очень болезненным, сказал мне один из танцовщиков. Было непонятно, почему парижской опере нужен именно он. У нас сложилось впечатление, что мы для него очередная компания, которой он пользуется для своей выгоды. беспокойство утроилась когда Нуреев стал совмещать три функции — директора, танцовщика-исполнителя и хореографа. Такого не было 25 лет, со времен Сержа лифаря который покинул оперу в 1958 году. Рудольф приступал к работе с осторожностью. Балет уже долгое время пребывал в кризисе, и это было известно всем и каждому. Пост, который он должен был занять, раньше находился в руках многих его предшественников, которые за 20 лет стали его друзьями. Виолетта Верди, Розелла Хейтауэр, Реймон Франшетти, Джон Тарас. После длительного царствования Сержа Лифаря 1930-1945, затем 1947 1958-й, директорами балетной труппы были Харалд Ландер, Жорж Скибин, Мишель де Комбе, Джон Тарас, Клод Бесси, Реймон Франшетти, Виолетта Верди и, наконец, Розелла Хайтауэр. В 1970 году Ролан Петти отказался от должности. Они предупреждали его о трудностях и очевидных ловушках, ожидавших пришлого человека, незнакомого с местными интригами. Он знал также и то, что ему, птице свободного полета, предстоит войти в архисложную, запутанную, неповоротливую структуру. Балетная труппа Парижской оперы и в самом деле отличается от других. В ней существует 5 Ступени иерархии. Сначала кадриль, потом корифеи сюжет, первый танцовщик, солист, и, наконец, высшая ступень, этуаль, звезда. Чтобы повысить свой статус, артисты ежегодно проходят внутренний конкурс. Разумеется, предел мечтаний каждого артиста стать этуалью, но это звание присуждается не на конкурсе, а приказом дирекции. Все бы неплохо. Но иерархия играет огромную роль в получении ролей. Вполне логично, что лучшие роли получают более остепененные. Но что делать, когда приходит юное дарование, танцующее гораздо лучше солиста, а до конкурса еще далеко? А если добавить сюда неизбежные театральные интриги, то у молодой поросли почти не оставалось шансов. Надо сказать, что распределение занятости в спектакле всегда головная боль для дирекции и балетмейстеров, потому что надо принять во внимание пожелания хореографы и соотнести их с расписанием артистов, занятость которых может быть высока. А еще надо учесть талант одних и справедливые требования других. Добавим к этому сложную калькуляцию часов работы — исходя из требований охраны труда, и становится понятным, почему из парижской оперы сбежал не один хореограф. Были, конечно, и исключения. В 70-х годах, когда у руля стоял Рэймон Франшетти, на одну и ту же главную роль назначались несколько солистов, а приглашенные хореографы выбирали исполнителей, не обращая внимания на их степени — Но при вялеть Верди всё вернулось на круги своя. Нуреву строптивому до чертиков и неприземлищному иерархии в принципе такая организация была чужда. Равно как и нелепые внутренние конкурсы. Этот экзамен по танцу был установлен в 1860 году по совету Марии Тальёни. В настоящее время кандидата на каждый уровень танцуют две вариации, обязательную и произвольную, из репертуара оперы. Жюри состоит из десяти человек, трех членов дирекции, двух приглашенных со стороны специалистов и пяти танцовщиков гранд-опера, выбранных самими кандидатами. Степень присваивается публично. Критерием присвоения степени являются две оценки – В пределах 10 баллов оценку выставляет дирекция по совокупности работы, проделанной в течение года. В пределах 20 баллов – жюри путем тайного голосования. Руководство оперы уже не раз подумывало о том, чтобы упразднить конкурс, но артисты балета выражали желание оставить все как есть, считая конкурс с проявлением демократии. Нуреев хотел сохранить только три степени — кордебалет солисты, звезды. Вся эта иерархия промежуточных корифеев с конкурсом в придачу казалась ему нагромождением, мешающим руководить труппой. Однако, посоветовавшись с опытными людьми, Рудольф все же пришел к выводу, что ворошить эту вековую структуру будет не так-то просто. Кроме того, уравняв всех артистов, он неизбежно оказался бы перед большой проблемой распределения зарплат. Поэтому от наиболее революционных идей реформирования он отказался еще до вступления в должность. Но как поступить с этой иерархией, с занозой, торчащей в теле балетной труппы? Нуреев знал. Будет еще один конкурс гораздо менее формальной, состоящей в том, что он сам, как директор и хореограф, будет распределять танцовщиков на ведущие роли в спектаклях так, как сочтет нужным, невзирая на степени, но исходя из реальных возможностей претендентов. Из бюджетных соображений Нуриев отказался от обязательного присвоения классов танца, а из дипломатических – приостановил функционирование группы хореографических исследований при Парижской опере, возглавляемой Жаком Гарнье. Первоначально называлась группа театральных исследований Парижской оперы. Создана в 1975 году Рольфом Либерманом. Руководила ею Каролин Карлсон. С 1981 года была переименована в группу хореографических исследований Парижской оперы. Руководитель группы Жак Горнье в целях развития современных тенденций в балетном искусстве приглашал в грант Оперы многих американских хореографов: Пол Тейлор, Марс Канингем, Кароль Армитаж, Карен Сапотта и другие. В 1989 году после смерти Жака Горнье Деятельность группы была окончательно прекращена. Эта группа занималась современными постановками, а Нуреев считал, что вся труппа целиком должна повернуться лицом к современному танцу. Что касается школы танца, в которой ему хотелось открыть классы разных классических направлений, тон то сразу же оказался во властном соперничестве с «Клод Бесси», которая на все упорно говорила «нет». Между ними всегда оставались натянутые отношения, однако широкая публика об этом вряд ли подозревала. Ни один из них не озвучивал в прессе эту холодную войну. нуреев потребовал оборудовать новые рабочие студии и добился того, чего не могли добиться его предшественники. Передел в репетиционные классы огромный зал — расположенный под куполом опера Гарнье. Таким образом можно было избежать разбредания труппы. и Я мог наблюдать за всем, что происходит, не прибегая к помощи вертолета или роликовых коньков, с юмором рассказывал об этом сам Нуреев. Он также добился приглашения педагогов из других театров, чтобы танцовщики не ограничивались лишь французским стилем, чего не удалось сделать для школы танца. Первыми приглашенными были датчанин Тони Ландер, а также французы Виолетта Верди и Жан-Пьер Бонфу. Все трое наследники очень ценимых Нуреевым, Бурнон и Баланчина. Его первое назначение также весьма красноречиво. Он наметил тройку балетмейстеров и репетиторов, близких ему по духу. Тройка была интернациональной. Русский Евгений Поляков, англичанка Патриция Руан, а также француженка Клэрмод, открывшая Рудольфу Париж во время его первых эскападов под носом у КГБ в мае 1961 года. Евгений Поляков получил образование в хореографическом училище при Большом театре. Танцевал в Новосибирском театре оперы и балета, затем преподавал в родном училище. В 1976 году остался в Италии, навсегда покинув СССР. До перехода в Парижскую оперу работал балетмейстером Флорентийского театра Коммунале. После скоропостижной смерти Клярмот в 1986 году ее заменил Патрис Барт, звезда Парижской оперы. Эти люди стали своеобразным буфером между Рудольфом и танцовщиками, между царем и боярами. Что и говорить, этот пост был небезопасным. В качестве кабинета у Нуреева был маленький закуток, в котором стояла пианино, он играл на нем в момент раздражения. Рудольф никогда не устраивал официальных производственных совещаний, не делал никаких записей. На клочках бумаги он царапал лишь план распределения ролей, но свои пожелания он диктовал в любое время. Нуреев был и ночной, и дневной птицей. Он почти не спал. Он постоянно бывал в разъездах, и его команда должна была поспевать за ним. Нуреев любил ночные часы и всегда проводил их с толком. Об этом рассказывает Ирий Фуке, работавший администратором труппы в течение двух сезонов. Рудольф приглашал нас к себе на ужин, ставил нам видео о балете или свой любимый фильм. И после часа ночи мы могли начать составлять, переделывать и доделывать программы и распределять роли. На следующее утро мы были в опере в 8.30. Его рассказ дополняет Патрис Барт. Работа с Рудольфом всегда превращалась в нечто интимное — У него была тенденция принудительно привлекать нас к выполнению обязанностей, но и речи не было, чтобы отказаться. Я думаю, он испытывал к нам полное доверие, хотя и называл нас предателями. Это у него был такой своеобразный юмор. Ему некогда было вникать в суть вещей, но он требовал от нас, чтобы мы схватывали сразу все, чего ему хотелось. Это нас очень изматывало, да но это было совершенно захватывающим. Режиссер Анна Фоссюрье должна была следить за нормальным ходом спектакля, составлять график репетиций, учитывать пожелания артистов при распределении ролей и осуществлять мечты Нуреева. Она оказалась в непростой ситуации. Надо было объяснить Рудольфу, почему «Балетный вечер» длительностью 4 часа влечет превышение рабочего расписания, а значит, всем участникам надо безвозмездно в качестве премии выдавать деньги на такси и оплачивать переработку, которая наложится на переработки в других спектаклях. Ему все эти тонкости были как китайская грамота. Он раздражался, впадал в ярость, но все же более или менее прислушивался. Даже трудно объяснить то гипнотическое воздействие, которое он оказывал на нас, и это при том, что он мог быть очень несдержанным. Но ради него мы были готовы пожертвовать всем, потому что он обладал фантастической харизмой и страстью, извинявшей все остальное. С танцовщиками Рудольф применял ту же методику, он с головой погружал их в работу и ждал немедленной отдачи. А начал он с того, что поменял расписание, передвинув первый утренний танц-класс с полудня на 10 часов и сам присутствовал на нем ежедневно. Затем следовали шесть часов репетиций, плавно переходящих в переработку, о которой ему без конца напоминала Анна Фостюрье. Рудольф посещал в частности уроки Александра Калюжного 1923-1986, известного педагога, получившего образование в школе русских эмигрантов париже Нуреев и Калюжный были в хороших отношениях и говорили между собой по-русски. Но Рудольф не представлял, как можно прекратить работу, если отрывок еще сырой, только потому что время репетиции закончилось. До его прихода к руководству солисты отрабатывали свои вариации отдельно от всего балета. У них были свои репетиторы, и только на последних репетициях присоединялись к остальным артистам. Но Реев поломал эту практику. Солистка Моник Лудьер рассказывала — Для него важным было присутствие на репетиции всех артистов. Сначала он долго занимался кардебалетом, и нам, солистам, приходилось ждать часами, пока уже в конце он не просил нас станцевать наше ПДД. Мы уже были остывшими. В мышечном плане это очень тяжело. Однако в таких репетициях был и определенный смысл — Вдруг отношения между солистами и кардебалетом кардинально поменялись, отмечал Жан-Мари Дидиер, артист кардебалета. «Раньше звезд мы видели нечасто. Они были небожителями. А при Рудольфе они нередко представали перед нами в трудных ситуациях, и это породило новые отношения между всеми, а также изменила отношения между самими звездами, которые от соперничества переходили к сотрудничеству в стремлении улучшить спектакль. С первых же дней репетиции Раймонды, большой постановки Нуреева, намеченной на декабрь 1983 года, всем стало ясно, что идти придется в заданном ритме. С Рудольфом у нас больше не было расписаний, занятий в студиях, это был «Нон-стоп с десяти утра до десяти вечера», — вспоминает солист оперы Шарль Жют. Элизабет Морен подтверждает это. «Мы были полностью погружены в работу и полностью оторваны от реальной жизни до такой степени, что в перерыве между двумя репетициями казалось неприличным пойти за покупками в большие универмаги, расположенные по соседству с театром». Вскоре стало понятно — У тех, кто с ним, больше не было семейной жизни, а была только жизнь артиста. Ничего удивительного, ведь Нуреев так жил всегда. В газете «Санди Таймс», расспрашивавший его о секрете артистического долголетия, он ответил, «Посмотрите, у меня нет никаких отвлекающих моментов. Нет личной жизни, нет семьи. Я противостою возрасту, потому что все крутится вокруг моей работы. Я занимаюсь только этим». Полностью посвятив себя танцу, Рудольф не сомневался, что любой танцовщик должен сделать то же самое. Поставив танцовщиков в очень жесткие условия, Нуреев проверял преданность своей новой труппы. Он очень быстро понял, кто войдет в число его друзей, а кто будет досадным балластом. Элизабет Морен, попавшая в разряд звезд, В декабре 1988 года говорила, чтобы завоевать доверие Рудольфа, не надо было пытаться его обольстить, надо было схватить его образ жизни и следовать ему. Для тех, кто это не понимал, все было ужасно. Жан-Мари Дидьер сказал о том же иначе. Надо было пройти через его зеркало. Очень скоро некоторые артисты пришли к выводу, что могут оказаться за бортом. Так не вошли в число предпочтений нового директора, причем незаслуженно, два солиста, звезды 70-х годов, Сериль Атанасов и Микаэль Денар. «Вскоре я понял, что произойдет между мною и Рудольфом», — вспоминал Микаэль Денар. «Я был моложе него, и у нас с ним был одинаковый репертуар. Мы...» Тогдашние звезды имели свою публику в опере. Разве это могло понравиться новому директору, который и сам хотел танцевать? К тому же я не мог смириться с его манерой разговаривать с людьми. Он подзывал меня только по фамилии. Я сказал ему, Рудольф, зовите меня просто Микаэль или Мсье Денар, как хотите. Очевидно, ему это не понравилось. А я просто хотел указать на рамки приличий. За свою дерзость, Микаэль Денар заплатил тем, что был отстранен от большинства ролей, хотя, тем не менее, в опере он оставался до ухода на пенсию в 1989 году. Случай с Патриком Дюпоном был совершенно иным. Дюпон был самым раскрученным французским танцовщиком, его обожала пресса, но Нурей вскоре оставил его в бездействии. Почему? Потому что Дюпон, пылкий и щедрый на сцене, был французской копией самого Нуреева. Тот же классический репертуар, тот же комический талант, они танцевали одни и те же роли в комедии «Далярте». И та же страсть к работе, чего не мог не отметить новый директор. Но он же ядовито сказал, что Дюпон, хотя и сверхталантлив, классическим танцовщиком не является, что он, имея нечто поверхностное, распыляет свои дарования. А вердикт был таков. Думаю, Патрик наверняка станет звездой либо в танце, либо в чем-то другом. неправда ли убийственно? Не имея возможности выжидать, пока отношение к нему изменится, да и не надеясь на это, в 1987 году Патрик Дюпон согласился на контракт приглашенного солиста, а в 1988 покинул «Оперу», к великому огорчению парижан, но он взял реванш, когда сменил Рудольфа в 1990 году, став самым молодым директором балетной труппы Гранд-Опера.